Эпилог. Карр-карр раздаётся с балкона. Стекло пропускает звук. Видимо, про шумоизоляцию в мирах Золотой Плеяды не слышали. кя Кью!» Я до сих пор не знаю, оказался наш попугай девчонкой или он всё же очень заботливый папочка-одиночка. Факт в том, что на балконе теперь гнездо, и разноцветные птенцы кричат с рассвета до заката. А наш священный попугай только и носятся. Таскаем червяков и личинок. Не только же мне гнездиться. Восьмой месяц второй беременности. Два года назад я родила чудесную девочку, будущую королеву Оттунскую, и сейчас жду двойняшек. «Вам бы отдохнуть, госпожа!» Ледяка предпринимает очередную попытку отобрать у меня документы. И в этот раз я уступаю, потому что сегодня особенный день. Сегодня нас вместе с супругом навестит Бетти. Старшая сестра Гаррета тоже в положении. С замужеством она смягчилась, подобрела, но окончательно вредность свою не растеряла, и теплых отношений у нас так и не сложилось. Но, по крайней мере, она перестала вздыхать на тему, что любая аристократка подошла бы Гаруту лучше купчихе, а однажды его все сквозь зубы процедила, что со мной граф стал королем. Как сейчас помню. Процедила, скорчила высокомерно пафосную рожицу и отвернулась. Смешная. А я искренне рада за Бетти. Не знаю, есть ли и в их паре большая чистая любовь, но видно, что с Ассаном Бетти счастлива. Гейби и Мими пока еще живут с нами. Проблемы со здоровьем забыты, как страшный сон. Девочки полностью восстановились, наслаждаются жизнью, много учатся и делают успехи в магии. Мими увлеклась артефакторикой, а вот Гэби неожиданно оказалась талантливой в боевой магии. Надо ли говорить, что к девочкам сватаются? Из недавних претендентов — королевич западного Орлона, младший принц империи и наследник главы одного из демонических родов. А девочки только кокетничают, развлекаются на балах и не торопятся обнадеживать многочисленных поклонников. Компания фамильяров привлекает близняшек куда больше, чем общество претендентов в женихи. И я с девочками согласна. Незачем спешить. Нам с гаротом и Бетти с Сассаном грандиозно повезло, что наши построенные на расчете браки стали счастливыми, но это не повод устраивать близняшкам династически выгодные браки. «Моя королева?» В кабинет входит Гаррет. «Дани, ты опять в делах. Сколько можно?» Без дел скучно. А управлять хозяйством целого королевства, хотя трудно, зато так интересно. Город был прав. Со временем солнечный Оттон был признан суверенным королевством, а торговля с мирами Золотой Плеяды стала ключиком к успеху и богатству. В ящике стола коробочка, в которой уже 26 слез солнца. Муж обнимает меня, целует за ухом, И я запрокидываю голову, чтобы открыть ключицу. Его дыхание щекочет кожу, по телу бегут мурашки, как в первый раз. Так сладко не просто любить, но быть еще и безумно влюбленной в собственного мужа. От полноты и яркости чувств перехватывает дыхание. Я смотрю в его глаза, синие, как небо. В сочетании с темными волосами, моя слабость. Я глубоко вдыхаю. И выдыхаю. Мой король. Обожаю тебя, Дани. Я когда-нибудь признавалась, что влюбилась в тебя там у портала? С первого взгляда. Еще один поцелуй. И Гародо бережно подхватывает меня на руки. Нет. Еще не признавалась. Улыбается он, прижимая меня к себе крепче. Столько всего изменилось. Но одна вещь не изменилось совершенно. В его объятиях я чувствую себя счастливой.